Глава 55. На самом деле, я уже составила список заведений, куда бы стоило зайти за сметой, но принимать решение в одиночку не спешила. Хотелось бы мне сказать, что я испытывала неопреодолимую потребность в разделении ответственности, но, кажется, истинная причина была более прозаична. Ужасно хотелось побольше времени провести с Демианом, а подготовка бала — такой прекрасный благовидный предлог. «Ты выбрала заведение?» — спросил дракон, когда мы вышли из зала и направились на выход с территории академии. Да, я выбрала три. Два из тех, что обслуживали раньше, а один по своему усмотрению. «Идем в последний». Тут же отозвался дракон. «Почему?» — удивилась я. «Ну, что ждать от первых двух, понятно. Они захотят денег себе в карман. А вот третий может приятно удивить. Кстати, кто это?» «Таверна дядюшки Васа». При слове «таверна» моя сумка оживилась. Поселившаяся там кавора была не только умненькой, но еще дикой прожорливой животинкой. Она высунула свою счастливую мордочку и облизнулась, предвкушая незапланированный обед. «Не слышала такой», — покачал головой демян «Неудивительно», — хмыкнула я, — «это заведение не твоей ценовой категории». «Я не настолько высокомерен», — заметил парень. «Просто ты из другой реальности», — пожала плечами я. «Неудивительно, что ты не знаешь дешевую таверну на окраине города». «И почему ты ее выбрала?» — задал резонный вопрос Демиан. «Знаю сына хозяина», — уклончиво отозвалась я. «И качество там неплохое. Но хорошо». хмыкнул дракон и поймал экипаж. «Куда там надо ехать?» А ехать надо было действительно через весь город по диагонали, и заняло это не меньше получаса. Меня не угнетала возникшая тишина в кабинке, но ощущение бездарно потраченного на дорогу времени терзало. Так что я решила, что самое время заняться дальнейшим обсуждением этого несчастного бала. «А что мы будем делать с украшениями зала?» — спросила я. «Попросим факультет изящных искусств», — тут же ответил демян «Они согласятся?» — с сомнением спросила я. «Конечно!» — отмахнулся дракон. «Тоже предложим старости какого-нибудь выпускника?» — улыбнулась я. «Нет, в этом случае обойдемся лишь баночкой твоего крема», — нагло заявил Демиан. «Думаешь, у творческих личностей расценки ниже?» — сомнением спросила я. «Вряд ли ниже», — покачал головой дракон. «Но их староста — девушка моего одногруппника, так что предлагать ей нового ухажера как-то не по-товарищески», — улыбнулся парень. «Упс!» — пробормотала я. «Неловко вышло». Экипаж качнулся и остановился. «Ах, мы приехали!» Я не стала дожидаться, пока Демиан выйдет и подаст мне руку, выскочила первая. Нашла глазами его виской из потемневшего массивного дерева и нервным движением оправила пиджак. Входная дверь хлопала туда-сюда, впуская-выпуская людей, что говорила об оживлённости места. Народ был хоть и разнорабочий, но из тех честных трудяк. Все добротно одеты, помяты жизнью, но не сломлены. Несмотря на студенческую форму, дракон на этом фоне выглядел белой вороной, и на него ожидаемо косились. «Если хочешь, э, можешь подождать здесь, я позову хозяина», — предложила я Демиана. «Ты издеваешься?» — приподнял бровь парень. «Ни капельки!» — искренне ответила я. «Тогда идём». Дракон легонько потолкнул меня между лопаток, а у меня аж дух захватило от этого ничего не значащего прикосновения. «Идём», — пробормотала я с трудом, вспомнив, куда идём и зачем. Мы вошли в таверну, и она предстала передо мной именно такой, какой я её запомнила. Большая, светлая, с длинными столами, сбитыми из грубых досок, лавками вместо стульев и ровным гулом полного зала. По нам скользнули равнодушные взгляды, немного задержавшись на Демиане, в целом всем было всё равно. — Шерри! — раздался удивлённый голос. Из дверей на кухне вышел здоровенный парень с перекинутым через плечо полотенцем и широко улыбнулся. — Давненько тебя не видел, думал, совсем забыла. «Обижаешь!» — возмутилась я, запрокинув голову. «Ты поесть или подработать?» — спросил парень, вытирая руки о полотенце. «Я с деловым предложением!» — ответила чуть более гордо и торжественно, чем хотелось бы. «Вот как!» — приподнял бровь парень и кинул взгляд мне за спину, где молчаливой тенью стоял дракон. Тут я сообразила, что парне надо бы и представить друг другу. «Знакомься, это дьмян, мы учимся вместе!» Я полуобернулась к дракону и добавила для него — «Это Касан, мой добрый друг». Парни смирили друг друга изучающими взглядами, и дракон протянул ладонь для рукопожатия. Касан удивился, но на приветствие ответил. «Пойдёмте, что ли, во внутренний двор, раз деловое предложение». хмыкнул Касан и поймал за шкирку бежавшего мимо поварёнка. «Тарелки грязные убрал, живо!» Пацанёнок пискнул и побежал прибираться в зале «Мы прошли через кухню, на которой я в своё время провела довольно много времени. Во внутренний двор, где над огромным мангалом колдовал дядюшка вас». шери девочка моя!» — воскликнул абсолютно лысый, невысокий мужчина, широко улыбнувшись. «Давненько тебя не видели!» «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я и кивнула на дракона. «Это Демен, мы учимся вместе!» Дядюшка вас хмыкнул. «Боюсь представить, что привело такого благородного господина в нашу таверну!» «Ректор выдал нам поручение организовать осенний бал в академии. Не стала ей ходить вокруг да около. И там должен быть фуршет». «И я подумала, может быть, вы захотите подзаработать?» Дядюшка Ва задумчиво почесал подбородок и отвернулся к мангалу, чтобы перевернуть мясо. «Так-то предложение хорошее!» — произнес он. «Но вам же, поди, нужны всякие тртилетки!» «Тртилетки у них были, когда этим занимались специально обученные люди», — проговорил дракон, принюхиваясь к аромату, исходившему от мангала. «А вот нормальной еды на моей памяти не было». Дядюшка вас покосился на Демиана. «У благородных разве ж есть нормальная еда?» «Я дракон», — ответил Демиан. а протянул дядюшка вас одобрительно покивал. «Тогда понятно». «Что там было понятно и почему дракон, это аргумент, я не очень уловила, но сейчас меня больше интересовало другое». «Так что, возьмётесь?» «А много людей кормить-то надо», — задал разумный вопрос Касан. «Где-то... где-то три сотни», — тут же ответил демян «Ты как это определил?» — удивилась я. «В отличие от тебя, я там был», — отозвался парень. «Три сотни», — подтвердила я. «Сотни золотых!» Не раздумывая, произнес дядушка вас, не отрываясь от мангала. «Смета!» — парировал демян «Хочешь смет, хочешь картина маслом!» — кивнул мужчина. «Даже расписки от поставщиков могу принести, но сотня золотых и не монетка меньше!» Учитывая, какие деньги до этого тратились на банкет, три сотни было просто пренебрежительно малой суммой. — Думаю, ректор согласится, — кивнул Демиан. Я посмотрела на дракона, и он зачем-то добавил. — Ну, или мы найдем для него дополнительные аргументы в вашу пользу. — Хорошо, — согласился дядюшка Вас. — Касан, принеси сюда стол и посади ребят пообедать. — Да мы ели, — начала была я, но меня никто не слушал. — Я помогу, — тут же отозвался Демиан и ушел с моим другом. А дядюшка Вас, дождавшись, когда за ними закроется дверь, строго посмотрел на меня и спросил. — Не обижает? — Кто? — не поняла я. «Дракон твой!» «Меня?» — возмутилась я в ответ. «Да кто меня видит?» «Ну да, ну да», — вздохнул мужчина. «И он не мой», — буркнула я. «Ну да, ну да», — хмыкнул дядюшка вас в ответ. «Поэтому он приехал с тобой через полгорода, чтобы в какой-то безымянной забегаловке поесть мясца». «Мы просто выполняю поручение ректора», — упрямо ответила я. «Дядюшка вас хохотнул. Я так и сказал». Спустя четверть часа мы в впятером сидели на заднем дворе и обедали. Пятером, потому что Кавора стребовала себе отдельную тарелочку и теперь уплетала шашлык за обе щеки, приводя дядюшку Васа в полное восхищение. «Где ты взяла этого щенка?» — спрашивал мужчина, кормя обжорку со своей вилки. «Сам прибился!» — рассмеялась я. «Мне тоже такой нужен!» — заявил дядюшка Вас. «Зачем?» — улыбнулась я, наблюдая, как Кавора уверенно превращается в пушистый шарик. «Сразу видно, что вырастет большого зверя, будет охранять трактир по ночам». Ковара сыта икнула, соглашаясь, что за такую кормюшку она готова хранять по ночам в таверну хоть сейчас. Мы еще немного посидели, обсудив, что примерно требуется на фуршете. Дядюшка вас пообещал через день прислать смету, а Касан вышел нас провожать. «У тебя все хорошо?» — негромко спросил друг, внимательно рассматривая мое лицо. «Да, все хорошо», — улыбнулась я. «Не переживай». «Теперь-то уж не буду», — усмехнулся Касан, кинув взгляд поверх моей головы на Демиана. который уже поймал экипаж и ждал, пока я попрощаюсь. «Даже не начинай!» — буркнула я. «Я вообще молчу!» Миролюбиво отозвался друг и потрепал меня по волосам. «Сговорились они все, что ли?»